Глава вторая Я заглянула в глаза мужчины, и мир вокруг замер. Казалось, даже пылинки весело кружащие до этого в воздухе остановились. Мой пушистый фамильяр так и не приземлился на пол, распластавшись в прыжке. Колба, летящая с полки покачнувшегося стеллажа, только начала свой полет, не подозревая, что всего через миг ее ждет печальное будущее на полу среди других разбитых сосудов. Я смотрела в глаза цвета пряной карамели и никак не могла унять взбунтовавшееся сердце. От незнакомца пахло чем-то восхитительным. Одновременно горьковатый и в то же время сладковатый аромат, пьянящий, кружащий голову. Миг. Всего один краткий миг, и наваждение скатилось, словно растаявший снег весной, лопнуло, как мыльный пузырь. С мягким стуком писец приземлился на лапы, заскользив по паркету, рванул к выходу. Колба продолжила свой полет, но так и не упала. Мужчина перехватил ее, даже не отведя от моего лица своего пронзительного взгляда. «Да кто он такой?» «Чем это пахнет?» — спросил незнакомец. «Пахнет? А разве это не от него исходит аромат?» «Нет! Я похолодела, только не это!» Мысль мелькнула и пропала, растворилась в карамельном взгляде. Напрасно я снова посмотрела ему в глаза, ведь знала же, какие могут быть последствия. Знала, но ничего не могла с собой поделать. Горько-сладкий аромат имело только одно зелье — приворотное. Мы на прошлом занятии готовили его по зельеварению. Как раз сама магистр карнам объясняла, что этот запах является важной частью зелья, что оно уже на уровне обоняния начинает действовать. И судя по тому, как глаза мужчины начинают темнеть, а объятия крепких рук становятся сильнее, зелье уже подействовало. «Понятия не имею», — честно соврала я, лихорадочно соображая, что же делать. М, -м, м Он чуть наклонился и с шумом втянул носом воздух у моего виска. «А мне нравится», — мурлыкнул соблазнитель. Волна мурашек прокатилась по коже, голова закружилась, а ноги отказались держать меня. Хорошо, что мужчина держал меня, иначе я совершенно точно бы растеклась ещё одной лужице на полу. «Отпустите меня!» — набравшись храбрости, выдала я. Подумала немного и добавила. «Пожалуйста». Моя просьба возымела обратный эффект, горячее дыхание опалило щёку. «Какая ты сладенькая!» — прошептал мужчина, прикасаясь губами к моим губам, лишая меня воли. Где-то на самом краю сознания билась мысль, что необходимо прекратить это безумие. Но в голове всё смешалось, сердце сладко замирало в груди. «Ты совсем малохольная?» Грубо вторгся в мои мысли чужой голос. Вздробнула и распахнула глаза. Мужчина продолжал меня прижимать к себе и сводить с ума прикосновениями своих губ. Только теперь я словно очнулась. Я точно сошла с ума, ведь я отлично знаю, что мы под действием приворота. Оба! Надо срочно что-то делать!» Уперлась руками в широкие плечи и попыталась оттолкнуть от себя невменяемого мужика. С таким же успехом я могла бы двигать стену. Это все разлитые зелья. «Какая глупая мне досталась ведьма». Снова этот противный голос. Ко мне вернулась способность мыслить ясно. Мгновенно призвала стихию. Вокруг нас закружился холодный ветер, прогоняя навязчивый аромат, отрезвляя и приводя в чувство. Пользуясь заминкой незнакомца, дернулась и со всего размаха отвесила ему звонкую пощечину. «Идиотка!» — вынес свой вердикт мой фамильяр. В том, что это именно он вмешался, у меня не было ни малейшего сомнения. Знать бы ещё, куда делся этот пушистый источник моих неприятностей. «Ты кто такой?» — спросила я, стараясь как можно скорее увеличить между нами расстояние. Губы до сих пор горели от его поцелуя и жаждали продолжения. Не доверяя сама себе, отступила ещё на несколько шагов, не отрывая взгляда от мужчины. Тот прижал ладонь к пылающей щеке и тоже сверлил меня тяжёлым взглядом. «Кайл Сарван айван хрипло представился мужчина. «Мне его имя ни о чём не говорила Наверняка новенький из факультета боевиков. он как за спиной у него вспыхивают огненные языки. Как его сюда занесло?» «Приятно познакомиться», — проявила я вежливость, подбираясь к другому стеллажу. «Где-то здесь должны быть нейтрализаторы, нужно только найти подходящий». «Хм, и мне». «Почему от этого вкратчивого голоса у меня по телу разливается странное томление?» «Очень». Очень плохой признак». «А как зовут прекрасную незнакомку?» — последовал вопрос. «Всё гораздо хуже, чем я думала. У нас катастрофически мало времени». «Элис», — привычно ответила я, затем спохватилась и добавила. «Элиссандра Вейлис». «Да где же оно? средство от расстройства желудка, от чёрного мора, от облысения. Всё не то, хоть плачь». Я уловила движение за спиной. Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы понять, сзади стоит Айвен. В панике перебирала бутылочки, боясь потерять контроль над собой. Что-то потеряла? И вот теперь я увидела то, что искала. Маленький круглый пузырёк тёмного стекла. Быстро схватила его, открыла крышку и сделала глоток. Прислушалась к своим ощущениям и отпила ещё немного. Протянула отворотное зелье Кайлу. «Пей!» — велела ему. Прежде чем он успел что-то ответить, подтолкнула руку к его губам. Только тогда, когда посудинка опустела, я смогла облегчённо выдохнуть. «Что это было?» Ошалела спросил Кайл, оглядывая разорённую аудиторию. «Это писец», — устала ответила ему. Тёмная бровь дёрнулась вверх, на красивом лице отразилось недоумение. «Согласен», — кивнул мой новый знакомец. «А случилось что?» «Мой фамильяр, писец», — стала объяснять я. «У него мерзкий характер. Он разбил склянки со снадобьями, а там...» От меня всё ещё ждали объяснений. Айвен терпеливо сложил руки на груди, а в его взгляде всё ещё полыхал пожар, от которого у меня всё сжималось в груди. Там было приворотное зелье. Мы его вдохнули, и вот... Боги, как же стыдно. «Что?» — подобрался мужчина. «Приворотное зелье. Он меня сейчас убьёт». Ярость мгновенно вытеснила из его глаз все остатки страсти. «Я дала выпить противоядие, вернее, отворотное зелье», — поспешил успокоить мужчину, пока он окончательно не взбесился. Кайл хмыкнул ещё раз, окинул меня внимательным взглядом и поморщился. «Безобразие!» — пробормотал он. «Чему вас тут только учат?» А вот теперь стало обидно. Вдвойне. Во-первых, весь этот бардак делал рук, вернее, лап моего ненормального фамильяра. Во-вторых, учат нас на этом факультете очень даже хорошо. Все магистры просто замечательные специалисты. Я с вызовом посмотрела на наглеца, посмевшего заявиться без приглашения в нашу аудиторию, приставать к честной ведьме, к тому же украв у неё бесспорно заслуженную рысь. «Это ты виноват!» — выдала я. Мужик опешил. Удивлённо уставился на меня, слегка наклонив голову на бок. «Что?» «Да, ещё и глухой ко всем своим недостаткам». «Я говорю!» — повысила голос. их повезли!» Судя по выражению лица, эту фразу он тоже не услышал как следует. «Всё из-за тебя!» — почти прокричала я. «Чего ты орёшь?» — вздрогнул глухомань. «С чего вдруг это я виноват в том, что тут случилось? Я вообще только пришёл». Он ещё и спрашивает. Притворяется или на самом деле не понимает? Шагнула к нему, выставила вперёд указательный палец, почти упираясь в широкую грудь. «Ты забрал мою Рейну!» Разделяя каждое слово на слоги, проговорила я. «Морр?» — согласилась со мной рысь. Кошка грациозно обошла своего хозяина, села на пол между нами и многозначительно посмотрела сначала на меня, мне показалось виновата, потом на Айвена с интересом. «Если я смог призвать фамильяра», холодно заметил похититель чужих рысей. «Значит, у него не было хозяина, и он признал мою силу». «Какие мы, оказывается, заносчивые». «А с чего вдруг такой весь из себя сильный маг призывает чужих фамильяров здесь, в Академии?» Когда я произнесла эти слова, на лице мужчины промелькнуло странное выражение. «Почему не обзавёлся помощником раньше?» Кайл сжал губы, глаза полыхнули красным. «Я снова попятилась. Псих неадекватный». «Не собираюсь отчитываться перед какой-то адепткой-недоучкой», — зло процедил мужчина. «Я уже набрала воздуха в лёгкие, чтобы сказать ему пару ласковых по поводу того, что о себе там думают всякие взорвавшиеся типы, проходящие мимо ведьмовского факультета, но в этот момент мне в ладонь ткнулся мокрый нос». Рейна. Рысяка бесшумно приблизилась, и теперь тёрлась мордочка, а моя руку утробно мурлыкая. Вся злость тут же куда-то испарилась. Я привычно погладила её по голове, почесала за ушком. Кошка прикрыла большие янтарные глаза. Теперь я не могла её слышать. У неё есть хозяин, и она может говорить только с ним. Как же жаль. От этого безмолвного жеста моего несостоявшегося фамильяра стало так жалко себя. Захотелось плакать. Рейна утешала меня, одновременно прощаясь. А её хозяин напряжённо наблюдал за нами. Он недовольно скривился, развернулся и направился к выходу. «Надеюсь, вы здесь за собой всё уберёте, адептка Вэллис». Не оборачиваясь, проговорил мужчина, неопределённо взмахнув рукой, видимо, имея в виду весь этот бардак. Раскомандовался тут. Я показала его спине язык. «Знаю, по-детски, но сейчас все переживания этого дня требовали хоть какого-то выхода». «А если нет?» — невинно поинтересовалась я, присаживаясь на корточке рядом с рысью, обнимая её за шею. «Тогда я буду вынуждена обо всём сообщить вашему куратору», — не смутился этот тип. «Да хоть декану!» — фыркнула я. «Уж мне найдётся, что сказать нашему декану-магистру Юрилиане, милейшей души ведьме. Уж она-то быстро разберётся во всём и заставит вернуть мне мою рысь». «Кстати, а ведь это идея!» «Как скажете, адептка? Как скажете?» Мне показалось, или в голосе Айвена прозвучала издёвка? «У тебя ужасный хозяин!» — обрадовала я рысь. Кошка неопределённо муркнула. «Козёл! Вот самый лучший из зверей для этого наглеца!» Рысь не ответила. Она смотрела на меня своими невероятно умными большими янтарными глазищами. «Рейна!» Голос с коридора прозвучал раздражённо. Кошка фыркнула и поспешила за своим хозяином. А я с тоской оглядела поле боя, вернее, фронт работы. Как бы то ни было, а убирать за песцом предстоит мне. Я не уследила. Ну что же, наведу порядок и пойду к декану Юриллиане. Пусть она поможет мне вернуть рысь. А этот надменный, невыносимый, озабоченный Кайл пусть забирает себе песца. А что, отличная выйдет парочка.